Тук, мне вот интересно, сэр Флорис, тебя никогда заболтливость не порол? Ну что вы сразу так? Совсем характер испортился из-за болезни. Раньше сама доброта были. Тук, молчу, молчу. Сейчас принесу плащ. Щеткой только пройдусь по нему хоть разок, и сухого мхав сапоги набью, раз уж вам так не имется длиннющими соплями обвешаться. Тук пошел наверх.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 На весу починить ее Град не смог, пришлось до конца разбирать. А потом, когда ему железо за всего межгорья натаскали, вошел во вкус и начал не пойми, что делать. Говорит, что несокрушимое будет. А по мне и старая хороша. Да к тому же проку от нее поменьше, чем от крепких ворот. Но ему если в голову взбредет, то все. Арисат, Грату, скажи, чтобы перестал ерундой заниматься и не растягивал этого дела.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 Арисат не обманывал, стена, похоже, к обороне готова. Хотя и видно, что на скорую руку латали повреждения. Навес, защищающий от стрелы непогоды, имеется лишь местами. Скорее всего, найденной в маляроке черепицы не хватило на сплошной, а сами ее производство пока что не наладили. Артарцы повредили несколько зубцов, но эти повреждения уже залатали. В глаза бросались светлые пятна свежей кладки.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 что ломать их придется очень долго, а подводить туда подкрепление на случай вылазок затруднительно. Ровное, хорошо простреливаемое пространство, ограниченное все теми животными преградами. Поставить наверх пару обещанных баллист и можно поплевывать на врагов сверху. Наверное. Ну не спец я по обороне древних замков. Так уж получилось. Готовили меня поспешно, не успев научить множеству вещей, в том числе фортификации.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 Сейчас мелют по старинке, вручную. А это дело не быстрое. Самому, что ли, съездить? При одной мысли о седле поплохело. Может плюнуть на гордость и перейти на тележное передвижение? Устроить фургон с парусиновым тентом, закутаться в теплое тряпье? Всадник из меня никакой, так что надо или ждать просветления в этом мраке, или смириться и пользоваться тем, что осталось.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 Иногда до 1-2%, но обычно десятой доли процента. То есть из тонны чистой руды с учетом потерь реально получить от нескольких сот граммов до килограмма и больше. Учитывая, что этот благородный металл ценится здесь немногим дешевле золота, соблазнительно. Аборигены даже не подозревают, что в обычном свинце присутствует такая приятная добавка. А если бы и знали, то попробую еще выделить. В принципе, даже египтяне до этого каким-то образом догадались, использовали купеляцию. Примечание. Купеляция. купилирование От французского купеле – разделительная печь. Буквально чашечка. Окислительное плавление сплавов благородных металлов с целью выделения их в чистом виде. Так что даже со здешним уровнем технологий я смогу наладить процесс. Для чего мне серебро?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 Хороших и неглупых вояк хватает, хозяйственники тоже есть. А вот управленца, способного эффективно справляться с вопросами, касающихся всех аспектов как мира, так и войны, не имеется. Альтернативы епископу нет. Пока в голове проносились все эти вопросы, Конфидус рассказывал о поездке, перемежая слова доклада, нунными религиозными отступлениями и даже отдельными здравыми мыслями,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 Как вы и просили, мы в парочку заглянули. Из тех, что не узкие и не слишком опасные. В одной повезло, капище демов нашли. Похоже, недавно там его обустроили. Источник рядом хороший, чистый и сильный. Видать, заходя за водой, одновременно и службы богомерские исправляют Но мы там все сожгли, что горит, и порушили остальное. То-то им будет новость, когда опять сунутся.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 «Можно твердо рассчитывать на нетронутость залежей. А я это дело исправлю. Начну с простейших бомб для баллист и ручных гранат. А дальше... дальше видно будет». В пещере этой народ скрывался. Пара семей. Точнее, их остатки. Уже одичать немного успели бедолаги. Видели бы вы их детей, звереныши. Наверху там грот почти чистый. Вот в нем они и сидели.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 «Где тьма поганая, там и они». Догадываясь, что дальше последует рассказ, в котором епископ поведует как с помощью слова Божьего пытался изменить гастрономические привычки несчастных, я поспешно уточнил. «Демы просто мимо ходят? Лагерей или поселения не ставят?» «А кто его знает? Эти кроты, кроме пещеры своей, толком ничего не видели. Думаю, раскапище есть, то и другое непотребство имеется».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 «Эх, крепко же вас приложила, раз такое позабыли. Великий человек был. А по легенде и сейчас где-то есть, только от мира удалился и не показывается. Хотя не верю в такое, даже стражи столько не живут. Век назад именно он остановил погонь на реке. Граница — его рук дело. И линию морской обороны тоже он держал. Пока Буониса не было, битву за битвы люди проигрывали».